Глава восьмая Утром в пароре у нас с ребятами наконец-то появилась общая лекция по стихийной магии, поэтому мы впервые за неделю смогли увидеться прямо после завтрака. Однако если лично я после вчерашнего разговора с учителем пришел несколько рассеянным, Терри после очередной тренировки уставшим и разбитым, а Кевин с Ноланом напротив чем-то сильно воодушевленными, то вот Босхо... Они в какой то веке явилась в аудиторию раньше нас, и при встрече вид у нее был не слишком веселый. «Айрт вчера предложил мне войти в его команду для участия в дуэльном турнире». Сходу выпалила она, как только мы подошли. И я ему отказала. «Правильно», — с замученным видом плюхнулся за парту Терри. «Команда у тебя уже есть, и мы не отдадим тебя какому-то там Айрду ни за какие деньги. Пусть утрется». Что он ответил, задал намного более важный вопрос Ларха. Аня скривилась. «Ничего хорошего. Хотя скандала, как такового, не случилось. Он просто выругался, намекнул, что я неверна роду и ушел. «С отцом уже говорила по этому поводу?» — сел рядом с девчонкой Нолан. «Да, он сказал, что это не дело рода, поэтому я вправе сама решать, с кем дружить и с кем идти на турнир». «Вот именно! Пусть этот ваш Айрт катится лесом!» — снова проворчал Терри. «И вообще у него рожа мерзкая, так что Ане и рядом лучше не вставать. Он ей весь макфон испортит». На губах девчонки появилась слабая улыбка. «В общем, не знаю, что из этого получится, но отношения с родственником я точно испортила. Может, оно и к лучшему, что так быстро», — рассеянно обронил я. «Теперь, по крайней мере, у Айрда не останется ложных надежд, а ты будешь точно знать, что он тебе не друг». «Тоже верно», — кивнул Ларха. «Но к лучшему это будет только в случае, если Аня к этому готова». Боска решительно кивнула. «Я уже сделала выбор. Теперь как будет, так и будет». «Босха, ты и правда огонь!» — с усмешкой покосился на нее Терри. «Иногда я даже жалею, что мне так нравится Шунта. Если бы не она, я бы точно влюбился в тебя без памяти». «Это он так еще на один факультатив напрашивается», — насмешливо пояснил его заявление Нолан, глядя, как морщится Дерс, пытаясь устроиться на жесткой лавке. «А нет, ты его вчера хорошо погоняла?» Так кровожадно оскалилась. Вот да! А еще и добавил!» «Ну, конечно! Все бы вам меня шпынять!» буркнул Терри. «Да еще и наставник вечером от души добавил. А теперь я похож не на адепта к Ханту, а на старую развалину. И вообще не знаю, как мне дожить до вечера и пережить еще одну двухрейновую тренировку». «Терпи, адепт, мастером будешь», — негромко рассмеялся я, перефразировав известную земную поговорку. «Ну, вообще, на твоем месте я написал бы наставнику и сообщил, что тренировка у тебя вчера была двойной». Может, он тебя в медицинский модуль запихнет для начала, а там, глядишь, к ночи ты уже и помирать передумаешь. Ты вострил уши. В модуль? Вообще-то в модуль я могу и к дум, ты напроситься. Он, наверное, и не откажет. А вот тренировку пропускать не хочу. У меня дуэрэ и так из расписания вылетел. И если я буду пропускать занятия не раз в неделю, как раньше, а чаще, то мне до конца жизни печать мастера не получить. Я в ответ благоразумно промолчал. Ребята тоже сочувственно повздыхали, потому что у каждого из них в свободное время тоже шли такие же тренировки по Кханту. Но при этом Нолан и Кевин, насколько я знал, на древнее искусство особенно не налегали. Им вполне хватало занятий два-три раза в неделю, да и звание мастера для них отнюдь не было целью. Лархе в свое время увлекся Кханта лишь для того, чтобы попасть на турнир G1. Но теперь, когда его мечта исполнилась, оно ему стало особенно не нужно. Ну ну тем более, поэтому сейчас они учились без фанатизма, спокойно предпочитая к Ханту боевую магию. Оба, как и мы, Стерри, приступили в прошлом году к четвертому уровню аппаратного обучения, но при этом к настоящему времени успели освоить его даже меньше Дерса. Одна лишь Босха, пожалуй, добилась в Ханту больше, чем наш низкорослый и местами довольно шумный друг, и в конце прошлого года полностью закончила четвертый курс аппаратного обучения. Для девчонки, тем более ей из младшего рода, это были поистине ошеломляющие результаты. Но в том числе и поэтому я не стремился выпячивать свои успехи раньше времени, да и печать мастера благоразумно скрыл. Остаток дня прошел спокойно. Лекция и практика меня ничем сегодня не удивили. Факультатив по спецдисциплинам и вовсе прошел до безобразия скучно. Вечером, когда я явился в школу Харантао, то неожиданно обратил внимание, что девушка на ресепшене, как и раньше, обратилась ко мне Лен, а не мастер. То есть широкой публике о моем новом статусе действительно не сообщили. После чего я добросовестно переоделся, нацепил, как мы договорились с учителем, серый пояс, также честно прошел проверку Лена Вора, затем отзанимался с мастером ДАЭ по стандартной программе, видимо, потому что после постановки печати учитель все еще осторожничал, И только в самом конце, когда он убедился, что я восстановился полностью, мы поработали на достойном для меня уровне. Поэтому с полигона я не вышел, а буквально выполз. Но уже в раздевалке почувствовал, что стремительно восстанавливаюсь. Тогда как бдительно следящая за моим состоянием Эмма сообщила, что скорость синтеза моего персонального регенератора и стимуляторов ей за последний месяц удалось повысить почти вдвое». Кстати, в плане силы и скорости она еще раньше меня предупредила, что процесс преобразования нашего с ней тела пока не закончен, поэтому мои показатели какое-то время еще будут, хоть и не так быстро, как поначалу, расти. И только к зиме этот процесс окончательно завершится, после чего можно будет начать задумываться над новым апгрейдом. По поводу того, чтобы добыть тело лично для нее, подруга за прошедшее время больше ни разу не заикалась. Однако лично я на эту тему думал достаточно часто. Однако, прикинув так и эдак, достаточно быстро пришел к выводу, что для нормального переселения ей все равно понадобится новый модуль. Старый-то она перепрограммировала и передала в мое распоряжение навечно, а сейчас, так сказать, проживала на прежней жилплощади, несмотря на то, что та сменила владельца. Но если Эмма все-таки захочет отделиться, то ей понадобится новый субстрат для размещения слепка сознания. Просто потому, что иного алгоритма по размещению в человеческом теле в ее базе прописано не было. Танрасха его, к сожалению, не изобрел. Нового она тоже, похоже, не придумала, а для старого протокола, как ни крути, нужен был именно модуль. При этом единственный ничейный образец мы с подругой в том году благополучно уничтожили, даже не подозревая, что он может пригодиться. Новый создать было не и вот над этой-то проблемой я и думал, но пока у меня на примете имелось всего два варианта. Первый — это отдать Эмме часть своего собственного найниита — Благо его у меня сейчас было достаточно. И второй вернуться в убежище, добраться до находящихся в стазисе наиниитовых зверей и забрать модули у них, в надежде, что эти самые модули можно будет объединить, преобразовать, отформатировать и перепрограммировать, чтобы получился нужный результат. Первый вариант был более быстрым, хотя лично для меня не самым удобным. А второй, помимо того, что нам придется убивать ни в чем не повинное зверье, виделся мне долгим и при этом не слишком надежным. «Пока об этом рано говорить», — заметила Эмма, когда я сел на диванчик в холле в ожидании Терри и поделился с ней недавними размышлениями. «Моя личность все еще неполноценна, поэтому нам нет смысла торопиться». «Почему? Может, когда ты отделишься, твое развитие наоборот ускорится?» «Мои расчеты показывают, что это не так», — спокойно возразила подруга. «Даже сейчас, в отсутствии базовых директив, у меня нет органов чувств» и нет органического субстрата, который позволил бы в полной мере ощутить человеческие эмоции. Твои гормоны не действуют на наиниид, из которого создана моя основа, а у слепка личности отсутствуют рецепторы, на которые они могли бы воздействовать». «Погоди, не понял я. То есть ты сейчас ничего не чувствуешь? А мне недавно показалось, это лишь имитация чувств», — призналась Эмма. «Я изучаю влияние гормонов и других веществ на работу клеток твоего мозга», и фиксирую происходящие в них изменения, а также отслеживаю твои реакции во время всплесков эмоций. То, как ты двигаешься, говоришь, насколько быстрее или медленнее становятся твои ментальные параметры в зависимости от настроения. Это очень большой объем работы. К тому же не все, что меня интересует, поддается вычислению. Некоторые твои реакции кажутся мне нестандартными. По-видимому, их проявление является результатом сложной зависимости от действия сразу нескольких веществ. Но в целом я уже успела набрать достаточно большую базу. Также я пробую использовать эти знания для имитации тех или иных эмоций, которые могла бы получить, если бы была человеком. Но объективно я пока не готова к этой роли. Почему ты так считаешь? Потому что люди без эмоций — это такие же машины, как я сама. Я убедилась в этом на твоем примере. Без эмоций ты действуешь максимально эффективно. Быстро, без ошибок. Так, как нужно по строгому алгоритму, избавленному от влияния посторонних мыслей, сомнений и второстепенных директив. Но при этом ты временно утрачиваешь ряд свойств, которые делают тебя отличным от меня. Эмоции — это именно то, что делает нас такими разными. То, что отличает и других людей друг от друга. То, что позволяет зарождаться в вас такому странному чувству, как дружба. Или гнев, страх, привязанность, симпатия и антипатия. Эмоции, насколько я понимаю, во многом определяют ваше поведение, а также дают вам возможность создавать для себя и самостоятельно следовать определенным принципам. Одновременно с этим эмоции выводят вас из состояния равновесия и в определенные моменты мешают сосредоточиться, способствуют принятию необъективных и зачастую неверных решений. То есть, с одной стороны, они вам часто вредят, а с другой делают каждого человека особенным, Их сочетание и ваши реакции на них делают ваше поведение менее предсказуемым, но при этом индивидуальным, тогда как машины не способны похвастать таким разнообразием. Все их алгоритмы логичны и изначально понятны, но мне пока не хватает данных для полноценного анализа. Ты для меня живой пример, на основе которого я пытаюсь разобраться. И пока я не пойму, как это работает, думаю, мне не стоит от тебя отделяться. Хм. Я прикрыл глаза — пытаясь понять логику и потребности подруги, но понял только то, что в отношении людей ей еще далеко не все ясно, и что пока она не уверена, что в новом теле сможет нормально существовать. «Ладно, смотри сама. Но насчет нейниитовых зверей все равно подумай. Может, это будет быстрее и проще, чем искать свободный найт или природный нейниит, которые можно использовать для создания нового модуля». Эмма в ответ заверила меня, что рассматривает самые разные варианты для получения нужного количества материала но пока и этот вопрос у нее находится на стадии разработки, так что делать выводы еще рано. «Если не возражаешь время от времени, я буду и дальше имитировать различные оттенки известных мне эмоций», наконец сказала она, когда я глубоко задумался. «И прошу тебя, если я вдруг ошибусь или эмоция окажется неуместной, сразу меня поправить». «Не вопрос. Хотя до сих пор ты еще ни разу не ошибалась, и имитация у тебя получилась, вполне достоверная». «Спасибо», — поколебавшись, отозвалась подруга, после чего умолкла, и больше мы этой темы в тот день уже не касались. «Ну давай посмотрим, что у нас получилось», — задумчиво проговорил Дарус Лимо, когда мы снова встретились. «Покажи-ка мне проекцию твоего Дара». Я послушно воспроизвел во сне иллюзорное изображение моих деревьев, и Лимо ненадолго умолк, медленно обходя получившуюся голограмму и внимательно присматриваясь к изменениям. «Необычная тенденция», — наконец признал он, указав на мою удлинившуюся перемычку. «Обычно новая ветвь растет из общего ствола, а твоя вдруг решила посвоевольничать». «Мне сказали, что это, скорее всего, магия порталов пытается проклюнуться». «Так и есть», — без тени сомнений отозвался маг. «Хотя она и выглядит довольно странно». Я мысленно с ним согласился. «Все верно. Как и сказал в ОДР Лен Ривор», Перемычка между двумя ветвями моего дара и впрямь выглядела нетипично. Мало того, что она за последние дни еще больше удлинилась, так у второй ветви она достаточно глубоко провисла, действительно образовав настоящую петлю. Так что у меня появилось просто непреодолимое желание подцепить ее пальцем и приподняв за что-то зацепить. Просто для того, чтобы по земле, так сказать, не волохалось. И вот что необычно. Не успел я об этом подумать, как перемычка неожиданно задрожала и прям-таки провалилась вниз, словно сорвалась с невидимого гвоздика. Я, конечно, этого не ожидал, однако с рефлексами у меня и во сне все было в порядке, поэтому я чисто машинально дернулся, подхватил своевольную нить и, запоздало сообразив, что именно сделал, растерянно замер. Но тут перемычка, словно живая, дернулась, уверенно качнулась в сторону ствола сопряженной магии, после чего изогнулась в обратную сторону — выгнулась полноценной петлей и, кто бы мог подумать, основанием прицепилась к дереву, оставшись висеть на нем кривой загогулиной. У меня после этого ненадолго помутилось и в глазах, а потом и в ушах зазвенело, словно меня хорошенько огрели по затылку. Но это быстро прошло, так что я даже пошатнуться не успел. А когда пришел в себя, то увидел такого же озадаченного мага и свое видоизменившееся дерево, на котором теперь уже точно появилось новое пусть и несколько своеобразная ветвь. «Занятно», — протянул Лимон, наклонившись, чтобы изучить этот феномен повнимательнее. «Похоже, твой дар пытается самостоятельно организоваться, и это очень любопытное явление». Я помотал гудящей головой. «В каком смысле?» «В прямом», — спокойно отозвался маг. «Смотри, нижняя часть перемычки, что раньше была свободной, сейчас тесно прижата к стволу, и, судя по всему, со временем полностью с ним сольется». Главная же ее часть теперь крепится не просто к стволу, а гораздо выше, чем раньше, у самого основания новой ветви, что, на мой взгляд, более чем логично. В таком виде она совершенно точно указывает на принадлежность новой ветви к магии порталов, других вариантов просто нет. А с другой стороны она по-прежнему связывает обе части твоего дара и готов поклясться, что в будущем она будет не только утолщаться, но и укорачиваться, тем самым способствуя их объединению». Я вопросительно взглянул на учителя. «А это вообще нормально?» «Ты знаешь», — откровенно задумался он. «В современной теории развития магии это явление известно мало. Однако в мое время существовала одна занятная теория, которая предполагала, что на самом деле магический дар и не должен разделяться. Одна из версий этой теории утверждает, что изначально, когда магия в нашем мире только-только зародилась, магический дар выглядел... Ну, скажем, как дикий куст. Не очень высокий, не очень сильный, зато с множеством потенциально интересных ветвей. Когда до этого куста добрался человек, то ему, естественно, захотелось преобразовать растрепанное растение и придать ему более культурный вид. Поэтому слабые ветви стали обрезать, некрасивые листья оборвали, а потом внезапно обнаружили, что остальные ветки резко пошли в рост, да еще и в силе заметно прибавили. Лимо странно хмыкнул. Полагаю, ты уже в курсе, что было дальше. Самые старые и знатные магические рода со временем дошли до того, что из скромного и невзрачного кустика им удалось вырастить почти что полноценное дерево с одним мощным стволом, двумя-тремя толстыми ветками и на редкость сильной магией, которую они давали. Ну, а все остальное оказалось безжалостно вырезано. Причем садовники следили за порядком настолько тщательно, что куст даже свежие побеги перестал давать и больше думать не смел, чтобы меняться и выращивать что-то новое. Но именно это однажды принесло им не только приличные бонусы, но и большие проблемы. Ведь куст, добравшись до той самой точки, откуда расти больше некуда, со временем перестал развиваться. А для того, чтобы привить ему новые ветви, как выяснилось, теперь следовало здорово постараться. Я кашлянул. Наверное, близкородственные связи этому тоже поспособствовали? Конечно. Стремясь бесконечно себя усилить, некоторые рода, вместо того, чтобы возвыситься, начали наоборот слабеть, а какие-то и вовсе успели выродиться. И вот тогда садовники спохватились и поняли, что сделали что-то не то. Также они достаточно быстро пришли к мысли, что для развития дару, как и роду, необходимо многообразие — то есть для того, чтобы сохранить себя, нужна свежая кровь и свежая магия. Однако, поскольку родовой дар был уже достаточно вылущен и наотрез отказывался принимать прививаемые к нему побеги, то магам пришлось пойти на хитрость и не прививать их, а высаживать рядом, в надежде, что со временем обе ветви сольются и магический дар станет более крепким. Иными словами, они спохватились и начали обратный процесс — Да, причем идет он уже несколько веков, но пока еще с переменным успехом. Те, кто успел вовремя остановиться, сумели удержаться на вершине. Кто-то, наоборот, ушел, а кто-то до сих пор ищет потерянное равновесие. В твоем же случае дар без того родился достаточно многообразным. Ты его не резал, не кромсал. Напротив, у тебя получилось развить его почти равномерно. Ну а поскольку дар явление природное, то, как любое природное явление, он изначально стремится к гармонии. «Вот и твой дар, едва окрепнув, начал проявлять отчетливое стремление к слиянию, и, возможно, спустя какое-то время твоя перемычка серьезно поспособствует тому, что оба дерева все-таки объединятся». Я на поскреб затылок. «А мне это не помешает? И что будет с самим даром, если оба ствола действительно объединятся в один?» Лимо пожал плечами. «Не знаю». Поскольку статистики у меня нет, то скажу лишь, что он может с одинаковой вероятностью как резко усилиться, так и ослабить. Судя по тому, что я вижу по сопряженной ветви, есть предположение, что после объединения Дар начнет себя вести как она, то есть усиливаться скачкообразно и по всем ветвям одновременно. Да, такое тоже возможно. И для тебя это, пожалуй, наилучший вариант, но тут надо учитывать, что твои сопряженные ветви все-таки относятся к одному направлению магии — Тогда как воздух и в том числе молнии и к другому. Вектора развития у этих видов магии различные, поэтому может получиться и так, что, скажем, усиление сопряжённой магии на какое-то время притормозит развитие магии молний, и наоборот. Но это, впрочем, можно и просчитать. Я задумчиво кивнул. Да, в этом году магофизика у меня идёт в расширенном объёме, и в программу обучения входит в том числе и эта сложная тема. Более того... В древних аристократических родах развитие дара у ребенка заранее просчитывают специально обученные аналитики, которые могут с точностью до ступени определить, что будет с даром, при упоре на ту или иную ветвь. Еще такими вещами занимаются набиры, но там идет уже не точный расчет, а более размытые предсказания. Но мне, к сожалению, пока не светит ни то, ни другое, так что расчетами придется заниматься самому. «И еще одно, Адреа!» Добавил вдруг Лимо, когда я уже принялся прикидывать, когда смогу этим заняться. «Не забывай, помимо собственного дара у тебя есть еще талант, и его влияние тоже надо учитывать». «Я пока не знаю формул, которые могли бы учесть влияние таланта на развитие дара». «Я тоже», — усмехнулся Мак. «Но в жизни всякое случается, и, может, именно ты станешь тем самым человеком, который выведет четкую зависимость одного от другого». Признаться, после разговора с Лиму утром в Шанре проснулся я гораздо раньше обычного, да еще озадаченном да нельзя, а помню, как нам мне в прошлый раз сказались эксперименты с проекцией Эйдара, первым же делом проверил подушку и перевел дух, обнаружив, что на этот раз крови нигде не появилось. После этого я сходил в душ, привел себя в порядок, озадачил Эмму новыми расчетами, тогда как сам отправился будить Терри и, вопреки отчаянным протестам, выпихнул зевающего приятеля на пробежку. Ровно в 6.30 утра к воротам Академии прикатил Нолан на отцовском лимузине, и всех нас, включая взволнованно попискивающего Ши, увез на семейный полигон к мастеру Скарду Норио Сарха, который, как и в прошлом году, не отказался помочь нам подготовиться к дуэльному турниру. При этом мастер встретил нас на удивление радушно, а когда узнал, что с прошлого года почти все мы существенно подросли в плане магии, то с усмешкой признал, что теперь работать с нами станет еще интереснее. К счастью, о том, чего мы достигли в Кханту, он так и не спросил, хотя, признаться, я ждал от него этого вопроса, а вот тема того, как мы будем строить поединки, напротив, всплыла практически сразу. В прошлом-то году из-за блокировки Дара мне пришлось взять на себя роль координатора, то есть прямую обязанность Нолана, и к этому все мы успели привыкнуть, однако сейчас со мной все было в полном порядке». По сути, функции координатора надо было бы вернуть лидеру, но мы этот вопрос заранее не обговорили, поэтому сейчас возникла неловкая заминка». «Решайте сами», — сказал мастер Скард, когда мы растерянно переглянулись. «Будете перестраивать группу или нет?» «Не будем», — вдруг решительно тряхнул головой Сарха. «У Гурта хорошо получается. Вот пусть он и берет эту роль на себя». «А меня спросить?» Перехватив мой скептический взгляд, Нолан широко улыбнулся. «Ничего, мне тоже не нравится, но я же терплю. И ты терпи. В конце концов, команда важнее». «Так, похоже, не я один тут умею переводить стрелки». «Да ладно тебе!» — насмешливо покосился на меня Терри. «Ты видишь, рисунок боя лучше всех. Нолан прав, не отказывайся». «Я тоже за гурту», — Кашлянул Босхо. «Он наши последние два боя, считай, на себе вытянул». Ларха молча кивнул, подтверждая, что и он одобряет мою кандидатуру. «Что я говорил?» — оскалился Нолан. «Давай, Адра, команда в тебя верит, а я организационными моментами займусь. Бумажками всякими, правилами, поиском лазеек. Мне это как оказалось ближе, тогда как у тебя выходит намного лучше с практикой». «Думаю, ваши коллеги правы, Ленгурто», — с легкой улыбкой поддержал ребят мастерс когда я откровенно засомневался, а потом вдруг сделал неуловимое — на редкость естественное движение рукой. То ли плечо почесал, то ли пылинку с рукава смахнул, но при этом мою печать ощутимо кольнула, да так, что я чуть не вздрогнул, после чего вскинул на мастера изумленный взгляд, увидел его прищуренные глаза и... Со вздохом повторив его жест, неохотно наклонил голову. Все закончили обсуждение». Тут же скомандовал учитель, хлопнув в ладоши и тем самым отвлёк внимание на себя после чего разогнал нас по полигону, каждому дал персональное задание, чтобы можно было оценить наши новые способности, а потом, улучив момент, подошел ко мне и в полголоса бросил. «Мои поздравления, Ленгурто. Со мной связался на днях ваш учитель, поэтому по вашему статусу я уже в курсе. Не мне обсуждать решение великого мастера, конечно, но потенциал у вас действительно отличный, поэтому даже не сомневайтесь, берите группу на себя. С вами у них больше шансов на победу». Я на это не стал ничего говорить, просто кивнул, а про себя подумал, что мастер ДАЭ оказывается, и здесь обо мне позаботился. Нет, так-то он сразу пообещал, что вплоть до шестнадцатилетия мое имя в государственных реестрах мастеров совершенно точно не появится, чтобы не вызывать ненужных споров и не порождать сомнений. Поэтому на данный момент оно официально прописано было лишь в индивидуальном реестре школы Харантао. Более того, при необходимости школа даст все необходимые пояснения — и предоставит любому проверяющему мой диплом мастера, заверенный сразу всеми великими мастерами Норлаэна. Но до поры до времени посторонние знать об этом не будут, если, конечно, я сам про него не скажу. Тем не менее, сегодня, да еще и в присутствии Кибы, если бы учитель Нолана вдруг начал задавать вопросы, то соврать я бы уже не смог. Однако меня избавили от необходимости оправдываться или что-либо пояснять за что и мастеру Даэ и мастеру Скарду большое человеческое спасибо. Остаток тренировки прошел на редкость тихо и при этом продуктивно. Аня сегодня показала настоящий класс со своим огнем. Нолан, как и говорил, тоже здорово продвинулся в магии Земли, особенно в щитах, что для нас было особенно актуально. Кевин же и вовсе нас поразил, сообщив, что решил пойти по пути иллюзиониста, и раз уж магия сна давала ему такую возможность, то к весне он обещал, что у нас будет не только полноценный ментальный щит, но еще и качественные иллюзии. Одним словом, я на их фоне со своими молниями третьей ступени выглядел уже не как вундеркинд, а как очень даже средненький маг, хотя и мне, конечно, нашлось чем их удивить. Поэтому в Академию мы вернулись довольными и воодушевленными, а после обеда... Раз уж факультативы у нас заканчивались в одно и то же время, решили снова выбраться в город, а заодно навестить отчаянно скучающего Юджи. «Что такое, Гурто?» — не поверила Аня, когда я признался, что в этом году в Шанре у меня всего два факультатива, а не три, как раньше. «Неужели ты встал на путь исправления и наконец-то поверил, что по выходным студенты должны отдыхать, а не учиться?» Я только отмахнулся. На самом деле последний факультатив из расписания я убрал буквально вчера. Поговорил с Леном Курхо и Лэном Арху. Все обдумал и пришел к выводу, что занятий с третьекурсниками по МАК-программированию и МАК-конструированию мне пока хватит. Вот так и вышло, что после обеда мы всей Аравой нагрянули в гости к Лаире Нома. Шонта пришла чуть позже. У нее уроки заканчивались в другое время, зато Юджи был счастлив. Его мама тоже, более того, ни в какое кафе она нас сегодня не отпустила, а вместо этого заказала кучу сладостей на дом так что мы и наелись, и наговорились, и посмеялись от души». Ну а для маленького Ши Юджи, как оказалось, приготовил персональный подарок, поэтому теперь у малыша на шее красовалась крохотная подвеска с сильмаринами. при виде которых жадный до драгоценностей Йорк аж взвыл от восторга, вцепившись в свое сокровище всеми четырьмя лапками и всем видом показав, что умрет, но в жизни никому его не отдаст. «В общем, посидели мы хорошо». «Душевно. И все бы ничего, но на вечер у меня были свои планы. Поэтому, как только время перевалило за половину седьмого вечера, я скинул СМС с Ною Сорти, а, получив от него ответ, извинился перед ребятами и сказал, что мне нужно уйти по делам». «Какие дела, Гурта?» — изумилась Аня, когда я засобирался. «Время совсем детское. Или у тебя внеурочный факультатив внезапно образовался?» «Отстань от него!» — заговорщицким шепотом отозвался Терри. «Ты что, забыла? У него же девушка есть!» «Надо же ему после каникул с ней хотя бы разок увидеться!» Я погрозил ему кулаком. «Вот зараза! Хотя в качестве отмазки и впрямь сойдет!» «Так гурта!» — встрепенулся Сарха. «А почему ты ее сюда не пригласил? И вообще, почему мы твою даму сердца до сих пор не видели?» «Да!» — поддакнул ему Дерс. «Безобразие какое! Он даже имени ее никому не сказал, мерзавец!» «В самом деле, Адреа!» — согласился с парнями Кевин. «Если девушка не против, мы хотели бы с ней познакомиться!» «Можно в кафе вместе сходить или в парк развлечений выбраться. Она, наверное, любит развлечения». «А Гурта у нас вредничает», — хмыкнула Босха, когда я не проявил ни малейшего энтузиазма к высказанной Кавином идее. «Ну или же боится, что кто-то из вас ее уведет». «Короче, Гурта, сегодня иди к своей ненаглядной и сделай ей предложение», — заржал Терри. «От нашего, естественно, имени, но имей в виду». Если ты нам ее не покажешь, мы тебя выследим. Девушку твою все равно найдем, увидим. И вот тогда ты уже не отвертишься, понял?» Я только головой покачал. Вот балабол. Да и идея с девушкой, честно говоря, уже не казалась мне такой разумной. Впрочем, пока она работала, надо было пользоваться моментом. Поэтому я не стал ни подтверждать, ни опровергать предположения друзей, а просто пожелал им хорошо провести время, вежливо попрощался с Лаирой Нома, свистнул ши, Затем вышел на улицу, свернул за угол и, запрыгнув в уже поджидающий недалеко от дома серый Орде с желтой полосой на дверях, отправился по своим делам.